Глава одиннадцатая Разбудил меня пинок по ребрам Нет, нас не взяли тепленькими горожане. Дело оказалось даже не в авральной ситуации Просто какой-то нехороший человек Запнулся о незамеченную в потьмах помеху И надо сказать, что резкое пробуждение Совершенно не способствовало улучшению И без того испорченного дурацкими сновидениями настроения Впрочем, сны — это ерунда Что нам до снов, если окружающие действительно своей беспросветностью нагоняет и вовсе запредельную жуть? Она нагоняла, еще как нагоняла, хоть и не просыпайся вовсе. Вот только нечего и пытаться укрыться во снах от реальных проблем, не выйдет. А проблемы у нас были самые, что ни на есть реальные. Стоило только взглянуть на усеянную капельками потофизиономию физиономию Алекса, который ковырялся раскаленным паяльником в потрохах раскрученного ноутбука, Как в этом не осталось ровным счетом никаких сомнений. И пусть сидевший рядом с ликвидатором Напалм был совершенно невозмутим, меня это в заблуждение ввести не могло. Он сейчас, по сути, лишь придатком паяльника является, а вот Шумов... У него ведь не из-за отблесков, закрепленного над плечом алхимического светильника, лицо белое, будто свежевыпавший снег, точно нет. «Алекс, как у нас дела?» Я поднялся с пола и тут же скривился от резкой боли, пронзившей все тело от пяток и до шеи. «Ух ты! Потянул вчера все, что можно!» «Не трогайте меня!» Не поднимая головы, рыкнул парень. «Отстаньте!» «Ладно, ладно». Мне совсем не улыбалось получить паяльником в глаз, а потому следующая моя жертва оказался, как обычно, копавшийся в своем саквояже Бородулин. «Виктор Петрович, вы Антона на ноги подняли?» «Подняли, подняли». Вместо химика ответил незамеченным мной в полумраке бригадир-ликвидаторов, который подкидывал поленья в остывшую за ночь печурку. «На кой черт только, если сейчас все равно грохнут?» «А что такое?» Удивился я и перевел взгляд на крутившего в руках небольшой хрустальный шар Ленева. «Проблемы?» «Ты как будто с луны свалился!» Печально усмехнулся Антон. «Не чувствуешь, что ли? Рейнджеры, стационарные глушители на полную мощь включили. Горожане из лагеря выдвигаться начинают!» оповестила нас нервно ежившаяся Оксана. «Ничего, прорвемся», — попытался успокоить ее девушку. «А Вера где?» «Наверху уже». Семен Лымарь закинул на плечо ремень К.М. и направился на выход. «Тоже пойду, пожалуй». «Виктор Петрович, третий Калашников ваш». «Помню», — кивнул химик. «У нас есть минут 10-15 в запасе», — объявил Ленев. «Потом они начнут штурм». «Алекс, долго еще?» — окликнул парня Василенко. «Не знаю». Буркнул Шумов. Алекс, повысил голос бригадир, сориентируй нас. Да не знаю я! заорал в ответ связист. Питания на все модули не хватает! Батарея нормальная, а где утечка возникает, непонятно. Сколько времени тебе надо, чтобы разобраться? спросил Ленев. Полчаса, час. Мы покойники, выразительно глянул на меня слава. Я только молча развел руками. Ну а что еще можно сделать? Даже подорвим мы пирамиду прямо сейчас. Один ряд горожане от нас не отстанут. Не каркай. Попросил колдуна Виктор Петрович. «Да при чем здесь карканье?» — возмутился Ленёв. «Рейнджеров не меньше взвода, а у нас бойцов раз-два и обчелся. Они просто числом завалят. Не продержаться нам часа!» «Алекс, быстрее не получится!» Присев на корточки, пристанился Василинка спиной к стене. «Нет!» «Чё орёшь?» — «Чего просто спросил. «Отстаньте уже и без вас тошно!» «А уж нам-то как!» «Не трогайте его. Он всю ночь не спал. На одном кофейне держится!» Попросил Бородулин и, начав один за другим активировать алхимические светильники, пробормотал. А то сидим в темноте. Я уселся на постеленную рядом с печкой куртку и без особого труда охватил ясновидением прилегающую к нашему зданию территорию. А потом принялся расширять пронизывающее саму суть мира предвидение все дальше и дальше. Вот только вскоре моя голова стала напоминать пустое ведро, по которому какой-то неуемный человек изо всех сил долбил газовым ключом и с экспериментами пришлось завязать. А жаль, появилась у меня одна идейка». «Ну как?» — поинтересовалась Оксана. «Глоушет». Помощился я и, немного отдышавшись, уточнил у Василенко. «Вы замеры магического поля делали?» «Поле нестабильное», — подтвердил мои опасения Антон. «По причине?» «Возможно, естественная аномалия, возможно, цитадель резонирует. Мне показалось, сегодня расслоение магических потоков гораздо сильнее, чем вчера». «Еще и интенсивность фонового излучения увеличивается», — кивнул бригадир ликвидаторов. «Ты к чему это?» — заинтересовался Ленёв. «Думаешь, горожане что-то затевают?» «Не уверен», — пожал её плечами. Делиться своими догадками не хотелось, мало ли. Вдруг и в самом деле наша пирамида это болото взбаламутила. Все, я пошел. Виктор Петрович поставил на пол саквояж и огладил прокуренную бороду. «Вы отсюда нас прикрывать будете?» «Да», — кивнула Оксана. «Не торопитесь нас покидать», — остановил я химика. «Вы мне какую в прошлый раз гадость вкололи?» «Модулятор». «А что будет, если его второй раз человеку ввести?» «Пойдет усиление эффекта», — не задумываясь, ответил Бородолин. «Препарат на две инъекции рассчитан, но лучше их делать с перерывом в пару недель. А если прямо сейчас вторую дозу вколоть?» «Не проблема. Без побочных эффектов». Осложнений точно быть не должно, но в перспективе вероятно снижение способностей до уровня немногим превышающего достигнутый после первого укола. Да это не важно, колите. Но ведь вы были настроены против, а теперь настроен за. Колите быстрее, пока не передумал. Но зачем? удивился химик. Зачем, зачем? вздохнул я. Спасать вашу задницу стану, ну и свою заодно. Не понял, насторожился Ленев. Буду корректировщиком огня. «Это как ты тогда мне в голову видение запихнул?» Сообразил Напалм и вытащил из кармана полиэтиленовый пакетик с оранжевым шариком желатина внутри. «Точно!» — закатывая рукав свитера, кивнул я. «Ты отсюда снаряд взорвать сумеешь?» «Не вопрос». Пироман закинул в рот дозу магистра, смочился и тихонько затянул. «А не спешите нас хоронить! А у нас здесь еще дела!» «Вот и здорово!» «Ну, молодой человек, давайте приступим». Виктор Петрович со шприцем в руке опустился рядом со мной на колени. «Поскольку с прошлой инъекции прошло очень мало времени, возможно, краткосрочные болевые ощущения. Вы же говорили, укол будет болезненный только. А, ну тогда калите, доктор Смерть». «Спасибо», — шепнула вдруг мне Оксана. «Да пока не за что». Прогоняя неуместные сейчас сомнения, подмигнул я девушке. Вы, кстати, как долго сможете удерживать заклинание, блокирующее огнестрельное оружие? Энергетических кристаллов без подзарядки на полтора часа хватит. Вместо девушки ответил Ленев. Но с учетом помех надо рассчитывать самое большее на час. Поэтому чем дольше вы продержите горожан на расстоянии, тем лучше. Понятно, кивнул я, и тут Виктор Петрович воткнул мне под кожу иглу одноразового шприца. Руку от запястья до локтя пронзила боль, будто она угодила в мясорубку. А вена потемнела буквально в один момент. Но миг спустя все это перестало иметь какое-либо значение. Сознание ухнуло в бездонную пропасть, ставшего вдруг совершенно прозрачным мирозданием. И лишь послуживший маяком призрачный свет пирамиды не дал затеряться в глубинах пространства. Постепенно меня перестало мотать, подобно угодившей водоворот щепки. И в созданную ясновидением действительность расчертили пересекавшие и обвивавшие друг друга магические потоки. И что сразу бросилось в глаза? Искрящиеся силовые линии были натянуты и напряжены до последнего предела. Того да, и гляди порвутся. Или вытащат в наш мир нечто такое, чему лучше бы здесь и не появляться никогда. В этот момент у внутреннего зрения будто поменялся фокус. И хватившая окрестности ясновидения выявила подбиравшихся к нашему зданию рейнджеров. Все в масхалатах с автоматами. У некоторых тубы одноразовых гранатометов. И много их, слишком много. Как бы ни смяли. Тут видение пошло рябью, как отражение в луже, по которой стеганули веткой. Но все же вколотое химиком лекарство сумело побороть генерируемые глушителями помехи. А вот пироманта так и перекосила. Да и славе с Оксаны досталось. «Теперь понятно, почему рейнджеры без артподготовки выдвинулись. Решили колдунов из игры вывести и вот так броситься. Но, как выяснилось, несколько минут спустя моя догадка оказалась ошибочной. Подтащивших здание глушители солдаты располстались в снегу, а со стороны опушки донесся глухой грохот минометного выстрела. И тут же с неба к нам устремилась серебристая капля мины. Напалм!» — мысленно скомандовал я. «Немного огня, середина пути! Немного огня тебя может спасти!» Пропел, разделивший мое видение пиромант, и раскалил корпус, начиненный смертью болванки. Взрыв громыхнул слишком высоко. Осколки вспахали сугроба во дворе, а мгновение спустя напалм подорвал вторую мину, а потом и третью. Миномет незамедлительно прекратил обстрел и сразу заработал установленный на опушке леса крупнокалиберный пулемет. Тяжелые пули стальной плетью прошлись по стенам, прыснувшим во все стороны осколками кирпича, а угодив в пустые оконные проемы, насквозь прошили тонкие внутренние перегородки. Устроившая огневую точку в одной из комнат на третьем этаже Вера установила сошки винтовки на поваленном набок железном коробе несгораемого шкафа и, выцелив пулемет, плавно потянула спусковой крючок. Мгновение спустя попавшая в ствольную коробку пуля срикошетила в грудь обстреливавшему нас рейнджеру. И тот завалился на спину. Пулемет замолчал и уставился дулом в затянутое облако неба. Да только неприятные сюрпризы и не думали заканчиваться. Рыкнув мотором и выбрасывая из-под гусениц и снега, от леса отъехала приземистая бронемашина. Установленная на ней спаренная зенитная установка задергалась от частых выстрелов. Но наводчик поторопился, и снаряды угодили, прикрывавшие наше здание барак. Вера поспешила поменять магазин и открыла ответный огонь. Оставлявшие за собой сиреневые рощерки пули легко пробили броню. Машина рывком замерла на месте и тотчас от двигательного отсека повалил густой дым. И все же у применения алхимических патронов оказался один существенный недостаток. Корректировщик горожан сразу сообразил, где именно засел снайпер, и выпущенная зенитная установка очередь прошла в притирку с подоконником и в клочь разнесла гипсокартонную перегородку за девушкой. Взвизнувши от испуга Вера, по-пластунски выползла в коридор. Но угадавший верное направление, наводчик повел стволами, и на снайпера посыпались выбитые из стен зенитными снарядами обломки. А в довершение всего в атаку бросились обошедшие здания с другой стороны рейнджеры. Вовремя предупрежденные мной Семен и Виктор Петрович открыли шквальную стрельбу из окон, больше стараясь не попасть, а просто прижать противника к земле. Слава и Оксана активировали амулеты, блокирующие работу огнестрельного оружия, и начавшие было отстреливаться горожане моментально повалились в снег. «Алекс, ты долго?» Открыл я глаза, на миг отвлекшись от ясновидения. «Не мешай!» Отмахнулся тот и указал обливающемуся потом палму: «Тут паяй!» «Нас обложили уже, сейчас на штурм пойдут», — предупредил я и вновь нырнул в окрестности липкой паутиной предвидения. «И вовремя». Часть отступивших от здания рейнджеров уже покинула зону действия защитного заклинания гимназистов и начала прикрывать оставшихся в опасной близости от стен сослуживцев. А те тоже времени даром не теряли. Стараясь не высовываться из сугробов, они принялись готовить к стрельбе гранатометы. «Рассчитываю, что заклинание не подействует на РПГ-18? С чего бы? Неужели это какие-то непростые мухи? Или это вообще не мухи? А что тогда? Ох, мать! Назад! Убирайтесь оттуда!» Только и успел я отправить паническую мысль нашим стрелкам. «Вниз!» И, видимо, таков был переданный мной заряд ужаса, что ликвидаторы в тот же миг на полусогнутых метнулись от окон. Выскочили в коридор, бросились к лестнице. И тут приподнявшиеся с сугробов рейнджеры разом выстрелили по второму этажу. Выстрелили? Как бы не так. Оставляя за собой в воздухе полосы медленно прогоравших серебристых блесток, к зданию устремились сгустки серого пламени. И выставленная напалмом завеса оказалась бессильно против алхимических зарядов. С негромкими хлопками, прорвав защитный полог странные огни влетели в окна. И тут в здание будто авиабомба угодила. Одновременно, миг в миг, взорвавшиеся гуски алхимической гадости просто выжгли весь этаж. Принявший на себя ударную волну, фасад вывалился на улицу. Местами рухнули перекрытия, а по стенам нашей коморки побежали трещины. С потолка посыпалась пыль. Из коридора моментально потянула едким запахом гарри. «Хорошенько нас приложили. Возьми, горожане, прицел пониже, даже мокрого места не осталось бы. Алхимия, что бы я? Вот и гимназисты, как валенком по голове ушибленные. Контузилы, их, что ли? Или дыма успели надышаться? А гаррию в самом деле все сильнее несет. Неужели пожар начался? Как бы не угореть? Закрывай, закрывай! Алекс накинул на разобранный ноутбук полиэтиленовый пакет. Но он напал на него и слушать не стал. Вера! Вскочил он на ноги и, покачнувшись, лишь в последний момент успел опереться на слегка покосившуюся стену. «Все в порядке с ней!» <ш�ган> прохрипел я и закашлялся, пытаясь освободить легкие от обжигавшего горечью дыма. «Успела спуститься!» Должна была, по крайней мере. Мое предупреждение она заранее получила, даже раньше ликвидаторов. А вот и они, легки на помине. «Уходим! Уходим!» <с, <jótap> с порога заорал лымарь и опустил на пол Веру, которую втащил в комнату на собственном горбу. <с «Что с ней?» Напал, бросился к подруге, запнулся о саквояж химика и рухнул на четвереньки. «Тихо!» Размазывая по бороде хлеставшую из носа кровь, прикрикнул на пироманта Виктор Петрович. «Контузия это, Просто контузия! Точно? Да! Петрович, чем это воняет?» Лемарь уткнулся носом в рукав полушубка и оперся на стену. «Задохнемся, блин!» Алхимические реагенты не полностью перегорели. Несмертельно. «Дышите глубже, пролетаем Сочи!» Напалм оттащил подругу от двери и уселся на пол рядом с ней. «Какие планы?» «Евгений!» Рявкнул вдруг мне прямо в ухо незаметно подобравшийся Слава Ленев. «Очнись!» «Чего?» Я попытался сбросить странное оцепенение, но перед глазами все плыло, и никак не удавалось сфокусироваться на лицах. «Жги!» — заорал гимназист. «Пять минут!» Вскинулся вдруг Алекс Шумов. «Мне нужно пять минут!» «Евгений, давай!» Принялся трясти меня Ленев. Я уперся раскрытой ладонью ему в лицо и оттолкнул прочь. Потом попытался сосредоточиться, чтобы оценить расположение рейнджеров, и замер, пораженный до глубины души. И ошеломил меня. Вовсе не вид подбиравшихся к зданию горожан. Нет, причиной тому стала висевшая в небе пирамида. Чужая пирамида, ворвавшаяся в наш мир, будто вошедший в тело наконечник копья. Сверкавшая ледяными блоками цитадели, в клочья порвала силовые линии и магическое поле в один миг превратилось в чанский пящий смолой. Энергетические колебания ударной волной врезались в приют строения и умчались дальше. Но гимназистам хватило и этого. Их буквально скрутило в барани рук. Внутренности разобранного ноутбука полыхнули огнем. И Алекс отодвинулся, прикрыв руками лицо от посыпавшихся оттуда искр. «Но хуже всех, пожалуй, пришлось именно мне». Уподобившись угодившему в янтарь муравью, я с ужасом наблюдал за происходящим, не в силах справиться с вышедшим из-под контроля ясновидением. Закрыть свой разум от вломившихся в него видений никак не получалось. Призрачные пирамиды постепенно обретали реальность, подавляя собой окружающую действительность. А в следующий миг я почувствовал холодное касание чужой воли. Будто до меня сама стужа дотронулась. «Холодно! Холодно! Холодно! Нет!» До крови закусив губу, я отгородил душу от ледяного ада и на какое-то мгновение вновь стал самим собой. Но лишь на мгновение. Потом стужа нахлынула с новой силой, сбила с ног, заставила скорчиться на полу. Сейчас, сейчас. Начал обходить колдунов с какой-то мензуркой в руке, Виктор Петрович. Пейте, Пети. Глотнувший мутную бурую жидкость Василенко закашлялся и повалился обратно на пол. А вот Оксана сумела взять себя в руки и достала из сумочки небольшой деревянный шар, сплошь покрытый мелкой, почти неразличимой невооруженным взглядом резьбой. Гимназистка подкинула амулет к потолку. Засветившись, тот завис в воздухе и сразу же тязавшая душу чужеродное присутствие пропало, оставив после себя лишь ноющую боль. «Ты чего?» — уставился на меня Слава, прижав к покрасневшей щеке ладонь. «Обалдел! За тобой должок!» Оскалился я и показал ему зажатый в руке латунный кругляш. А потом стиснул пальцы и моментально раскалившийся амулет сложился по дырочкам перфорации надвое. Как это оказывается просто! Пустить по ветру пятьсот тысяч золотом. Да уж. Какой бы мощно ни была выставлена Оксана защита, меня она не уберегла. Ясновидение захлестнуло и утянуло за собой на самое дно моря стужи, а потом вдруг вышвырнуло куда-то вверх. И я увидел. Две ледяные пирамиды, зависшие в воздухе одна над другой. Будто плод воспаленного воображения художника-сериалиста. Наша, прозрачно-льдистая, и чужая, матовая, с бегущими по стенам радужными разводами. Но парившая над самой землей цитадель ненадолго оставалась безмятежно голубой. Половинки сломанного амулета еще только начали обжигать пальцы, а в самом сердце пирамиды уже вспыхнуло рукотворное солнце. За один показавшийся безумно долгим удар сердца светлое пятно растеклось на все выточенные альтаблоки, и полупрозрачные стены налились ослепительным сиянием. А потом верхушку пирамиды просто снесло, и в небо ударил жуткий по своей мощи энергетический луч. Он в одно мгновение ока пронзил основание чужой пирамиды и буквально взорвал ее изнутри. Казавшееся нерушимым монолитом, сооружение разлетелось, подобно собранной из детского конструктора, игрушки. Сначала неоновыми всполохами вспыхнули швы между идеально подогнанными квадратами блоков, а мгновение спустя их просто разметало в разные стороны. И тут же блекло синее небо стало белым-белым, будто высвободившаяся энергия взрыва пережгла все краски мира. Ударная волна сорвала меня с небес, со всего маху приложила огрешную землю и дух. Но, к счастью, измученное сознание нашло укрытие в блаженном забытии, и все заботы отступили, утонув в мягкой перине беспамятства. Все, никого нет дома. Когда очнулся, в комнате царила суета. Неловко прижимавший к боку левую руку Виктор Петрович, поспешно раздавал всем какие-то микстуры. Кто-то в голос ругался, кто-то пытался навести порядок. И вдруг реальность будто сдвинулась. Мир обрел правильную фокусировку, и оказалось, что я сижу, предстанившись спиной к стене. И у меня открыты глаза. А еще было холодно. Очень-очень холодно. Сижу в куртке и шапке, но холодно. Не на улице сижу. И тем не менее мерзну. И откуда, кстати, изморозь на стенах и потолке взялась? Глотай. Сыпал мне в ладонь несколько разноцветных пилюль Виктор Петрович, И протянул кружку. — Запивай. Проглотил. Запил. Таблетки оказались горькими, но они сладкие, и слегка отдающий бумагой чай мигом смыл мерзкий привкус. — Что случилось? — Судя по показаниям приборов, закурил Алекс и выкинул в угол пустую пачку сигарет. Случился звездец. — А конкретней? — Кирдык пирамиде. Чушь конкретней. Ты представляешь? Столько и шачить, и все впустую. — Впустую! Понимаешь ты это? — Да я-то понимаю. Теперь не то, что двадцать пять тысяч не получим. Ржавой копейки не заплатят. И на работе за прогулы взгреют. А мне семью кормить». «Хорош, Алекс!» Моль принялся растирать виски на палм. «Сдох, Бобик, чего теперь?» «Да иди ты со своим Бобиком, знаешь куда?» «Алекс, хватит уже!» Прикрикнул на связи столы марь. «И так тошно, ты еще кишки мотаешь». «Тошно вам! Можно подумать, мне не тошно!» Буркнул Шумов и замолчал. «Есть идеи, почему это произошло?» Искоса, глянув на Ленёва, уточнил я. «Появилась вторая цитадель», — выдал свою версию Слава. «И, вероятно, сработали какие-то механизмы самоуничтожения. А может, чужаки атаковали? Или в энергетической нестабильности дело?» «Да неважно уже», — махнул рукой Василенко, в отличие от остальных ликвидаторов, вовсе не показавшийся мне особо расстроенным. «В пролете мы конкретно». «Так, понимаю», — Перевел я взгляд на Оксану, «а вознаграждении можно даже не заикаться». «Нет». Вытирая платочком покрасневшие глаза, всхлипнула та. «Боюсь, денег вам не дадут». «Точно, не дадут». Садистская улыбочкой уверил меня Оленев. «И, кстати, будь добр, верни сдачу». «Пятьсот тысяч!» «Пятьсот тысяч коту под хвост пустили, а он о каких-то копейках беспокоится». Я молча нашарил в кармане монеты и протянул гимназисту. Тот, не пересчитывая, убрал деньги в кошелек. «Не судьба». — вздохнул Виктор Петрович. «В задницу такую судьбу!» — вспылил Шумов. «Мне деньги нужны, что я жене скажу!» «Придумаем что-нибудь!» — вздохнул Василенко. «Попробую договориться, чтобы вам расходы компенсировали и командировочные выплатили...» — пообещала Оксана и вновь всхлипнула. «Виктор Петрович, у вас спирт есть?» — Уточнил я. «Медицинский будешь?» «Оксане Григорьевне налейте?» «Да не надо мне!» — отмахнулась гимназистка. «Расстроилась просто. Такой шанс был!» «Да уж, шанс был еще тот!» Зло глянул я на Ленёва, а колдун в ответ лишь безмятежно пожал плечами. «Виктор Петрович, вы наливайте, наливайте!» «И мне тоже, пожалуй!» Забучковав сигарету, попросил Алекс. «А губа не треснет?» — буркнул химик. «Да чего там?» «Вера!» — позвал я девушку, которая лежала на полу, устроив голову на коленях пираманта. «Ты как, идти сможешь? Надо отсюда уносить ноги!» «Да все нормально, плечом ударилось просто», — успокоила меня Вероника. «А на улицу выходить пока нельзя», — заявил Антон Василенко. «Сам не чувствуешь, что ли?» «Нет». Удивился я, напрягся, но так и не смог пробудить ясновидение. «Виктор Петрович, что за ерунда?» «Не понял». Обернулся ко мне, смешивавший спирт с талой водой химик. «Я ничего не чувствую». «Это нормально, переутомился просто». Огладил бороду Виктор Петрович. «Через недельку пройдет. «Не критично», — успокоился я. «А выходить почему нельзя? Холодно там». Алекс принял у химика кружку с разведенным спиртом, сделал пару глотков и шумно выдохнул. Из рта у него вырвались настоящие клубы пара. «У леса минус семьдесят, а то и больше. И магическое поле нестабильное. Сразу передоз схватим». «Нам повезло просто», — поддержал парня Василенко. «Энергия при взрыве пирамид стороной прошла. Тут какая-то аномалия. Нас бы просто смело». Итак, вон и нем покрылись, указал на потолок шумов и вновь протянул кружку Виктору Петровичу. Тот показал ему фигу и передал кружку гимназистке. Долго сидеть придется, уточнил я. Глотнувшая спирта Оксана закашлялась и, вытерев выступившие на глазах слезы, предположила: От одного до трех часов. Выходит, у нас полно времени. Я отказался от выпивки и расправил отброшенный за ненадобностью в угол масхалат. «Виктор Петрович, а можете что-нибудь с кровью сделать?» «Что именно?» «Ну, убрать ее. А то вещь хорошая, пригодится еще». «Давай посмотрю». Я сунул мусхалат химику и присел на корточке рядом с Леневым. «Есть деловое предложение». «Да ну!» Настороженно уставился на меня Слава. «Именно!» Улыбнулся я и незаметно мотнул головой в сторону Оксаны. «Надеюсь, ты открыт для взаимовыгодного сотрудничества?» «Если только для взаимовыгодного», — Пожал губа Калдун. — Не сомневайся, взаимовыгодного. — Излагай. — Мы тут в Соколовском были, — задумался я, не зная, с чего начать. Так вот, гимназия им какую-то интересную установку поставила. По пережиганию магической энергии в электричество из новых накопителей Иванова Гольца Ленёв сразу сообразил, о чем идет речь, и кивнул. — Да, поставляли. — В качестве эксперимента. — Ну и заинтересованность торговцев из города оценить. Отзывы. Отзывы, так понимая, на нее не шибко положительно идут. «Ну, ее до ума еще доводить и доводить. Сейчас на местности обкатаем, будем недостатки устранять». А не кажется вам, что стоит подойти к этому вопросу более широко? «Сама установка новые накопители — это ведь только база. Гораздо выгоднее наладить комплекс на обслуживание». «Это как?» — заинтересовался Слава. «Надо добавить схему завод по производству колючей проволоки». «Смысл?» «Усложняем продукт». «Магическую энергию отводим из накопителей без их демонтажа на прямую в установку. Электричество кидаем на питание прожекторов или для создания напряжения на колючке. Для небольших хуторов это то, что доктор прописал». «Ты не понял», — понизил голос гимназист. «Нам в этом какой смысл? Свои же люди». Потер я большим пальцем о средний и указательный. «Сочтемся». «Только бы статус эксклюзивного дилера этому заводику организовать, чтобы лишних людей от кормушки отсечь». «Логично». Несколько раз задумчиво кивнул Ленёв. «А этот твой завод, насколько он подконтролен?» «И как много понадобится инвестиций?» «Вся прелесть схемы в том, что завод на стадии запуска. Дополнительные капитальные вложения минимальны. А по контролю?» «Да это уже частности по большому счету. «Решим». «Ну, по рукам?» «По рукам», — улыбнулся Слава. Вернемся в форт. Сведу тебя с нужными людьми». «Замечательно». «Слушай, Евгений...» Присел рядом давненько уже прислушивавшийся к нашему разговору Алекс. «А для меня местечко не найдется». «Чего так?» – удивился я. «Да все, кончилась наша бригада. Антон в гимназию переводится. Виктор Петрович вообще не пойми куда. Молчит как партизан. Еще и Семену с собой берет охранником. А мне с накопителями Иванова разобраться, расплюнуть. Монтаж, наладка, пулсети – не проблема». «А эта идея?» – обрадовался я. «Не теряйся, главное, никуда». «Да, и еще». Парень вытащил из кармана коробочку глушителя. «Можно запитать эти штуки от энергии накопителей, тогда нечисти близко не сонются». «Ты поосторожней!» Даже побледнел Ленёв. «Они же самоуничтожаются. Только полезешь внутрь, и без головы останешься». «Ерунда!» — отмахнулся парень. «Тут маркировка есть. Взрыватель на доступ кислорода настроен. В нейтральной среде надо разбирать. Вот только если начинка алхимическая, мне одному не справиться». «Я через брата попробую специалистов привлечь» заинтересовался предложением Ленёв. «Алекс!» — окликнул вдруг парня Виктор Петрович. «У тебя сканер запищал!» «Да ну нафиг!» Вскочив на ноги, Шумов метнулся к своему рюкзаку и в сердцах выргался. «Ух ты мать!» «Что случилось?» Моментально насторожился бригадир ликвидаторов. «Асинхронные колебания пошли! Они нас не достанут, но интенсивность постоянно растет «Это вы о чем сейчас?» Открыл глаза все это время спокойно подрёмывавший напалм. Такие колебания — верный признак прорыва энергии. Лихорадочно, проверяя показания каких-то приборов, зачистил Шумов и поправил едва не свалившиеся с носа очки. Вероятно, взрыв привел к перебою естественного тока магической энергии. Или наоборот восстановил нарушенные ранее потоки, предположил Слава Ленев. «Да блин, без разницы!» Шумов принялся лихорадочно запихивать в рюкзак глушители, потом убрал футляр очки и заорал. «Ну чего вы сидите? Валим отсюда!» «Что за паника?» Удивилась раскрасневшаяся из-за выпитого спирта Оксана. Нас ведь это не затронет? Нас нет, а вот тех, кто снаружи затронет, и еще как? пояснил Алекс. И что с того? В недоумении уставился на ликвидаторов Оленев. Теоретики, блин! Только махнул рукой Шумов. Последствия энергетического выброса на органику, напомните мне? И тут же заорал. Да не сидите, собирайтесь! Мутации, предположила Оксана. А если это уже мертвая органика? Василенко мощность натянул на правую кисть кожаную перчатку и окликнул и моря. «Семен, патронов много осталось?» «Кот наплакал!» Сосредоточенно перебирая свой арсенал, ответил тот. «Я заразился всеобщей нервозностью и поспешил проверить, заряжена ли двустволка. Какая разница, мертвая органика или живая?» Застегнул висевшую на поясе сумочку Славы. «Не въезжаю я в ваши заморочки чего-то. Живая мутирует, мертвая!» Алекс проделал руки в ремне рюкзака и подпрыгнул на месте, поудобнее утрясая его на спине. А с мертвой разные гадости случаются. Думаете, просто так трупы в крематории сжигают? Мертвецы превратятся в ледяных ходоков?» — сообразила наконец Оксана. Если в ледяных ходоков, ничего страшного, направился на выход Василенко. Вот помню, бродягу одного завалило в подвале, а там магическая линия фанила. Так он за полгода в такого монстра превратился, что вспомнить страшно. Это надоватера, что ли? — вскинул Салымарь. — Чуть не порешу нас, зараза. — Все, бегом! — заторопил всех Алекс. — Может, получится проскочить. — Эй, остынь! — окликнул его напавом. — Скажи лучше, какая температура за бортом? — Тридцать пять, но скоро опять пойдет вниз. — Минус тридцать пять? — Да иди ты! Заметно разнервничавшийся парень остановился в дверях и дернул за рукав Василенко. — Давай быстрее! — Стоять! — прикрикнула она ликвидаторов, поднявшийся с пола вера. — Пять минут погода не сделают. — Чего еще? «Сколько у кого патронов?» «У меня один рожок полный, во втором несколько патронов осталось». Виктор Петрович накинул на плечо ремень АКМ и взял в другую руку саквояж. «Двадцать патронов к автомату», — сообщу девушке Лымарь. «И штук тридцать двенадцатого калибра. Может, отдашь тогда АКМ кому-нибудь?» Предложила Вера и закинула чехол со снайперской винтовкой на спину. «Дробовик против мертвецов эффективнее будет. Алекс, держи». И Лымарь протянул автомат Шумову. — Поосторожней с ним только. Нас не подстрелили. Да ладно, что ты? — обиделся парень. — Все путем будет. — Бери вон свое трепье. Указал мне на развешанный у печи белый плащ Бородолин. Пятно полностью не сошло, но его и так почти не видно. — Ага, спасибо. — поблагодарил я химика и накинул масхалат поверх куртки. — Слава, что с вашей экстренной связью? — Ну что ты опять начинаешь? — поморщился гимназист. — Ну не работает она через границу. — А если пограничники в туманы перешли? — Зачем им это? «Ну, думаю, такой всплеск излучений до них запросто докатиться мог». «Да и базовые станции чарафонов в туманном есть», — добавил Алекс. «Кто-то же их обслуживает, в конце концов». «Хорошо, я поставлю в автоматический режим трансляцию по служебному каналу сигнала бедствия», — согласилась Оксана. «Спасите наши души, мы бредим от удушья», — добавив в голос хрипацы моментально откликнулся на эти слова Напалом. «Спешите к нам!» «Да помолчи ты!» — оборвала его Вероника и повернулась ко мне. «Евгений, как ваше ясновидение?» «Никак», — честно признался я. «Хотя что-то и начинает вроде проклевываться». «Тогда с двустволкой пойдете замыкающим, хорошо?» «Договорились». «Впереди я, Семен и Виктор Петрович». «А я?» — уточнил Алекс. «Прикрываешь Евгения. Все, на выход». Пока не выбрались на улицу, весь извелся. Раньше-то ясновидение всегда подсказать могло, чего ожидать следует. А тут будто глаза завязали. Неизвестность полная. Еще и воображение всякие ужасы рисует Умом все понимаю, но нервную дрожь остановить никак не получается Ледяные ходоки что? Ерунда на масле А вот если горожане при взрыве уцелели, у нас будут большие проблемы Летальные можно даже сказать Как неудивительно, реальность оказалась куда страшнее созданных воображением ужасов Нет, у нас не караулили на выходе толпы зомби, да и уцелевшие рейнджеры, если таковые имелись, не торопились выскакивать из засады. Просто очень уж невероятная картина нам открылась. До самой кромки леса голая земля, ни сугробов, ни пожухлой травы, ни бурьяна. ничего. И только на опушке поднимался к макушкам елок наметенный взрывной волной вал снега. Куда? Повернулась ко мне Вера. Я посмотрел на полностью заметенный лагерь горожан и махнул рукой в противоположную сторону. «Пусть крюк придется сделать, зато подальше от рейнджеров окажемся. Вперед!» Вера взяла на изготовку АКМ и побежала во вход здания. Мы потрусили следом. Вид полуобвалившегося фасада и выгоревший внутренности второго этажа вызвал нервную дрожь, но отвлекаться на учненные рейнджерами разрушения было некогда. «Быстрее, быстрее, быстрее!» «Открытое пространство — это всегда опасно. Одна пулеметная очередь — и отбегаемся». Холод обжигал ноздри. На затылке непонятно с чего шевелились волосы, а кожу щипали разряды разлитого в воздухе статического электричества. И дышать будто нечем. И в боку колет. Совсем плохой стал. Вроде и через сугробы пробираться необходимости нет, а ноги еле шевелятся. «Нет, так до леса не добегу». «Стойте!» Замерла на месте Вера, приметив направившуюся к нам от опушки нелепую фигуру, взбившемся на бок мосхалате. Лымаря опустился на одно колено, но девушка поспешила его остановить. «Не стоит патроны тратить», — покачала она головой. «Пусть поближе подойдет». И мы побежали дальше. Когда до бредущего к нам мертвяка осталось метров двадцать, Семен парой выстрелов раздробил ему колени. И, обогнув пытавшегося ползти горожанина, отряд заспешил к лесу еще пуще прежнего. А то, не дай бог, кто выстрелы услышал. Второй раз на неупокоенных нарвались уже у самой опушки. Сметенный к лесу снег вдруг зашевелился, и из него полезли растерявшие экипировку и оружие мертвецы. «Огонь!» — скомандовала Вера, и мы в несколько стволов принялись расстреливать бросившихся на нас ледяных ходоков. Самого прыткого разметала на куски сотворенная Оксаной шаровая молния. Со остальными тоже проблем не возникло ни малейших обезножили и принялись осторожно пробираться к согнувшимся под тяжестью снегоелкам. Оказавшийся у меня на пути мертвяк вдруг довольно ловко пополз, цепляясь за промёрзшую землю обломанными ногтями. Я подпустил его поближе и дуплетом снес голову. Заметив торчащую из-под сбившегося масхалата разгрузку и стараясь лишний раз не прикасаться к слегка подрагивающему телу, позаимствовал у слишком уж беспокойного покойника гранату. Обычно F-1 с рифлёным корпусом и уже вкрученным запалом. Страшновато, конечно, ее так вот с собой таскать, но чем черт не шутит, вдруг пригодится. Да и не выветрились еще полученные на военной кафедре знания, вроде. И аккуратно убрав лимонку в карман, я побежал догонять остальных. «Ну вот, а ты волновался!» Добравшись до торчавших из снега обломанных верхушек елей, обернулся Ленёв к запыхавшемуся Алексу. «Повезло, блин!» буркнул Шумов и вдруг рухнул лицом в сугроб. Мгновение спустя донесся приглушенный хлопок, и мы тут же повалились в снег. Выбежавшие из-за угла оставленного нами здания люди в масхалатах открыли беспорядочную стрельбу из автоматов. Но расстояние было слишком велико, и поле лишь впустую срезали еловые ветки, срывали со стволов куски коры и выбивали крошки из мёртлой земли. «Евгений, где снайпер?» Перекрикивая выстрелы, заорала Открывшая ответный огонь Вероника «Да откуда мне знать?» Не решаясь поднять голову, откликнулся я Без было страшно Очень страшно Как-то привык уже к предвидению Сейчас бы оно весьма кстати оказалось С фланга заходят! И приподнявшийся на одно колено Семен Несколько раз выстрелил по обходившим нас рейнджерам Один горожанин, как подкошенный, рухнул на голую землю Остальные залегли А вдруг дернулся, будто кто-то пнул его по голове. Выпущенная из снайперской винтовки пуля угодила ему чуть ниже уха, и парень завалился на забрызганной кровью снег. «Уходите!» — поднялся на ноги Напалм. «Вера, уходи!» Мне почудилось, будто в лицо пироманта устремилась серебристая молния. Но врезавшаяся в огненную завесу пуля просто взорвалась и разлетелась в разные стороны кусочками медной оболочки. «Все к лесу!» — скомандовала Вера. Гимназисты, не сговариваясь, полезли через наметённую взрывной волной из сугроб, а взметнувшиеся у их ног фонтанчики взбитого автоматной очередью снега вдруг вильнули и прошли стороной. Защищённые отводящими пули амулетами Оксана и Слава невредимыми скрылись под лески. Виктор Петрович присел было к ламарю, но, ухвативший химика за руку Василенко, потянул его за собой. Я рискнул приподняться на локтях. Совершенно не цели с дуплетом пальнул по обстреливавшим нас рейнджерам, И пополз к лесу, когда заметил, как зашевелился уткнувшийся Алекс. Не вставай! На четвереньках рванул я к парню, а тот уже поднялся на колени и, ошалело мотая головой, стянул со спины простреленный рюкзак. Что за дела? Разглядев входное отверстие, повернулся ко мне ликвидатор. Но ну, тут раздался металлический щелчок. Рюкзак вылетел у него из руки и, перевернувшись в воздухе, упал снег. Доложись да ты! Прекрасно понимая, что влепивший пулю в рюкзак снайпер второй раз не промахнется, я рванул вперед и, повалив шумово, рухнул на него сверху. И все это, ожидая неминуемого выстрела в спину. Так и посидеть недолго? Да я, наверное, и посидел. Но не по вине снайпера, вовсе нет. До инфаркта едва не довел рюкзачок ликвидатора. Упав с сугроб, он вдруг пронзительно запищал и взорвался, подняв в воздух целую кучу снега. Ударной волной меня сдернуло Шумова и приложило о землю. Да так лихо, что несколько мгновений я валялся, подставив лицо падавшим с неба снежинкам. «Все живы?» — подбежала к нам Вера. «Нормально, это глушитель в рюкзаке рванул». Вытирая забитые снегом глаза, объяснил Алекс. Напал, мы ходим, Живей!» Я ухватил Алекса за ворот. Рывком поднял его на ноги и подтолкнул опушке леса. «Пусть поднятый взрывом воздух снег и укрыл нас на минуту от рейнджеров». Но время терять было нельзя. Нарваться на случайную пулю ничего не стоило даже сейчас. Мимо проскочил пиромант. Алекс резво рванул к спасительному лесу. Я бросился следом. Взобрался на снежную гряду и кубарем покатился вниз, когда что-то садануло по левому бедру. Сходу вскочил, пробежал метров десять, и вдруг в ногу будто воткнули раскаленный штырь. Навалившись на торчащую из снега ель, я с трудом удержался от падения и выругался... Заметив быстро пропитывающуюся кровью штанину. «Подстрелили, сволочи!» «Евгений!» Окликнула меня уже скрывшаяся в подлеске Вера. «Быстрее!» «Иду!» Сипло выдохнул я и побежал за девушкой. Но каждый следующий шаг давался сложнее предыдущего. А раненая нога занемела и никак не желала выпрямляться. «И больно! Да чего же мне больно!» Тут я завалился на бок и, расцарапав лицо о колючую еловую лапу, немного пришел в себя. Вновь глянул на простреленную ногу и окончательно осознал всю тщетность попытки спастись бегством. По такому-то бурелому. Проще уж попытаться летать научиться. Хотя, чего там пытаться? Вот доберутся до меня горожане и полечу без всяких крыльев, прямиком на небушка. Здравствуй, бог, это же я пришел. Прилетел, точнее. И это еще хорошо, если туда. А то, глядишь, уже персональный котел с кипящей смолой зарезервирован. Понятно, что без него наверняка не обойдется, но как-то на лучшее хочется надеяться. Надежда умирает последней? Или предпоследней? Скорее так. Евгений! Ухватил меня за рукав не весь чего вернувшийся Алекс, и отрывка в голове немного прояснилась. Ходу! Вали! Рявкнул я в ответ. Вали отсюда быстрее! Ты чего? Опешил парень. Идем! Да не уйти мне! Беги, я прикрою! Ну, ладно! На миг замявшись, Алекс сунул меня к М и скрылся между деревьев. А я, не теряя времени, наложил на рану меховушку и перетянул ногу кожаным ремнем. Проковырял финкое новое отверстие, застегнул пряжку. И пусть полностью кровотечение остановить не удалось, но так шансов выпутаться из этой передряги все же прибавилось. Да, подыхать в этом богом забытом лесу я не собирался. Не на того напали. Сама пожертвование не мой конек. Еще побарахтаюсь. Сейчас главное заползти в лес до да схорониться в норе потемнее а вось горожане не заметят. Шанс этого, прямо скажем, невелик, но всяко лучше, чем ничего. Особенно, если ничего грозит в скором времени обернуться дополнительной дыркой в голове, точнее, даже двумя, именуемыми обычно входным и выходным отверстиями. Второе, правда, не гарантировано, но от этого как-то не легче. Мне и входного за глаза хватит. Ухватившись за елку, я кое-как поднялся из сугроба И, используя двустволку в качестве костыля, на одной ноге заковылял в лес Голова моментально закружилась Перелезть через оказавшийся на пути поваленный ствол удалось просто чудом А дальше силы иссякли окончательно Пришлось остановиться и перевести дух Прекрасно понимая, что времени почти не осталось Я завертел головой по сторонам И вдруг приметил завал из четырех вывороченных с корнем могучих сосен Пробравшись через густо разросшийся подлесок и повалившись на живот, мне с трудом удалось подолезть под поваленное дерево. К счастью, рыхлый снег моментально просел, и я сполз в оставшуюся от корневища яму. «Местечко укромное. Здесь человека так просто не приметишь. Если только специально искать будут. А с чего бы это? Или я ж до сады выругался?» «Не надо быть следопытом, чтобы по каплям крови беглеца отыскать. Вон они, красные на белом. Наследил такие. Ладно, глядишь, пронесет». Стиснув зубы от боли, я разрезал штанину и, выудив из кармана аптечку, кое-как обработал входное отверстие лазером. Почти теряя сознание, все же успел вколоть себе дозу нирваны и сразу полегчало. Немного, но полегчало. По крайней мере, отключиться из-за болевого шока больше не грозило». Нельзя сейчас вырубаться. Никак нельзя. Пусть горожане меня и выследят, но эта позиция доту ничем не уступает. Стволы повалило солидные, не прострелят, да и гранаты, пожалуй, не страшные. С обзором, правда, похуже, но подобраться незамеченными реально только сзади. А там меня схваченная промежшая земли Корневич прикрывает. И если отползти, от неловкого движения меня вновь замутило, то можно прилично сектор обстрела увеличить. И гранаты есть, пусть только сунутся. Пожалеют. Нет, лучше бы рейнджерам мимо пройти. Снайпер им тут не поможет. Слишком уж близко ему для прицельного выстрела подойти придется. Я сбил наливший на приклад снег и, зарядив ружье, положил перед собой патронтаж. Автомат прислонил к стволу немного паудаль. Потом поудобнее устроился на боку и расстегнул кабуру зигзауром. Предвидение вернулось вдруг ни с того ни с сего. Просто весь мир стал подобием чистого листа на котором вскоре начали проявляться словно прожженные, поднесенные снизу зажигалкой дыры. И сразу же сознание заполнил белый шум, генерируемых глушителями помех. Как ни странно, из-за этого сохранять ясность рассудка стало только легче. Всего так и потряхивает. Какое беспамятство может быть? Нет, все же зря горожане глушителями воспользовались. Приближение рейнджеров я бы точно почувствовать не смог. А вот помехи, подобно сапожным гвоздям, в голову втыкаются. «Теперь не пропущу!» Колючие пятна белого шума начали медленно углубляться в лес И вдруг замерли на месте «Что такое? Неужели кровь заметили?» «Так и есть!» Один из преследователей вскоре вновь осторожно двинулся вперед Но шел он теперь точно по моим следам И сразу же начали расходиться полукругом остальные «Мать их!» «Я вытер покрывшееся испаряное лицо, вернул на место вязанный подшлемник И одернул капюшон маскалата» Ну, теперь уже ничего не поделаешь. Сейчас найдут. Сдаться бы, да только так и так в расход пустят. А если живым возьмут, еще и выпытывать начнут, куда остальные подевались. Нет, лучше уж сразу. В бою, так сказать. Оно ведь в запале не страшно. Страшно ждать. И хорошо, что предвидение пропало. Когда в подробности узнаешь, что именно тебе уготовано, только страшнее. Выхода-то нет. В голове крутилась всякая ерунда. А я уже осторожно наводил ружье на медленно пробирающегося меж деревьев рейнджа. Точнее, на то место, где он должен быть. Елки до сих пор так обзор и перекрывали. А ну и к лучшему. Значит, и меня горожанин пока заметить не может. Выстрелил я, когда солдат осторожно приподнялся над стволом поваленной сосны. Легко прошивший еловые лапы заряд редкортечью угодил преследователю в туловище. И тот замертво рухнул на снег. А в следующий миг по моему укрытию забарабанили пули. Но полили больше наугад, лишь примерно представляя, где сверкнула дульная вспышка. Я вжался в снег, скорчившись, вытащил стрелянную гильзу и вставил на ее место новый патрон. Обстрел немного стих, и, стараясь побыстрее миновать опасную зону, двое рейнджеров кинулись во вход. На миг приподнявшись над прикрывавшим меня сбоку стволом, я разрядил ружье в пробиравшихся по глубокому снегу людей и тут же спрятался обратно. Попал или нет, не понял. Разглядеть мешали густые елки, но двигаться солдаты перестали. Зато рванули вперёд их сослуживцы. И прежде чем мне удалось перезарядить ружье, они уже залегли, использовав в качестве укрытий поваленные сосны. Поняв, что стрелок каким-то образом контролирует их перемещение, горожане моментально приняли новые правила игры и постарались не оставить мне ни единого шанса. «Да что ж это такое? Чего они привязались? Поквитаться хотят? А как же все прощения, сволочи!» «Так, главное не паниковать, не паниковать!» «Что значит выхода нет?» «А вдруг наши пограничников встретят?» «Нет, ну а вдруг?» «Господи, пусть мне хоть раз повезет, а! Немного вопрошу!» «Ну почему бы пограничникам взрывом не заинтересоваться, а? Тут ведь недалеко, если на броне!» Обежавшие мою импровизированную долговременную огневую точку рейнджеры замерли на месте. И сразу короткими перевешками метнулись вперед остальные горожане. Я выстрелил раз, второй, и тут же над самой головой прошла очередь. Выбившие со нового ствола щепу пули заставили переползти на новое место, и раненую ногу немедленно пронзила острая боль. Закусив губу, я приподнялся над поваленным деревом. Одной длинной очередью опустошил рожок АКМ в застегнутых врасплох солдат и нырнул назад. Но заметить, как пролетевшая из леса граната угодила в макушку высокой ели и отскочила назад, успела и потому поспешил вжаться в снег. Близкий взрыв ударил по ушам и забарабанил по сосновым стволам осколками. А мгновение спустя бросились в атаку обошедшие укрытие рейнджеры. Выругавшись, я выудил из кармана лимонку, сорвал кольцо и перебросил гранату через прикрывавшие меня сзади корневище. Вновь громыхнуло. То ли раненые, то ли просто ошеломленные горожане замерли на месте а я уже выхватил из кобуры зигзаур и несколько раз выстрелил в мелькнувшее меж темно-голубых елок белое пятно. Будто споткнувшийся солдат повалился в снег. Над ухом взвизгнуло, и по плечу растеклась огненная волна боли. А немевшие пальцы выпустили рукоять пистолета, и прежде чем мне удалось нашарить ее левой рукой, в метре от моего укрытия плюхнулся в сугроб серебристый цилиндр, внешне напоминавший обычный аэрозольный баллон. В ожидании взрыва я распластался на снегу. Но хлопок оказался на удивление негромким. И сразу накатила едкая вонь. Из глаз хлынули слезы. Легкий стал рвать беспрерывной каши. И уже почти ничего не соображая, я выбрался из своего убежища, кое-как отполз подальше от растекшегося над землей серого облака и уткнулся лицом в снег. Немного полежал так. Потом протер глаза и, заслышав приближающиеся шаги, обреченно перевалился на спину. Интуиция не подвела. Мне в лицо уже смотрела автоматная дула. Вот слегка сощурились видневшиеся в прорези маски глаза. Вот пошел назад лежавший на спусковом крючке палец, а в следующий миг ослепительно полыхнула вспышка выстрела.